Черт знает, что, барон. Почему я должен тащиться через половину города в этот грязный трактир? Не снимая перчаток, Генриджеральд Хаксли брезгливо смахнул рукой крошку с грубо скалоченного и давно потемневшего от времени и въевшейся грязи деревянного стула, но присесть так и не решился. Что за надобность такая? Во-первых, мой дорогой лорд, барон Эндрю Альберт. опустил пониже развернутую газету, чтением которой был занят до прихода руководителя тайной канцелярии островов, и с нескрываемой иронией посмотрел на собеседника. «Здесь варят весьма недурственный кофе. А во-вторых, здесь мы можем переговорить с вами, не опасаясь быть подслушанными. В том случае, конечно, если сопровождающие вас господа усядутся не за соседний столик». С недовольной миной на лице лорд Генри кивнул парочки хорошо одетых мужчин, За минуту до него вошедших заведения и занявших соседний столик. Те безропотно пересели подальше. После чего Хаксли все-таки переборол безглывость и занял место напротив барона. Чему обязан господин советник? Эндрю. Для вас просто Эндрю. Предложил упростить общение оба рона, протягивая лорду Генри дорогую сигару. Слушаю вас, Эндрю. Хаксли сознанием дела понюхал сигару, но раскуривать не стал, а аккуратно засунул ее в карман. «Считаете ли вы газеты, Генри?» «Нет-нет, не спешите гневаться, мой дорогой друг», — поспешил предупредить недовольный возглас собеседника барон. «Я неправильно поставил вопрос. В последнее время много крамольного пишут о губернаторе Рунгазея и генерале Ричмонде. Что вы об этом думаете?» «Я не черпаю информацию из газет, барон», — презрительно ответил Хаксли, собираясь вставать. «Он явно успел вожалеть, что потратил время на этого странного советника молодого короля». Большая часть фраштадского общества пребывала в состоянии восторга от его прозорливости, ведь он одним из первых поддержал не числившегося в первых рядах претендентов на престол герцога Кемпленского, а кое-кто и вовсе был уверен, что король Эдуард именно ему обязан своей короной. На начальника тайной канцелярии благословенных островов относился к той меньшей части общества, что не забывала об иностранном происхождении этого самого барона, а потом продолжал относиться к нему с подозрением. Если это все ради чего вы меня оторвали от службы, то позвольте отклониться. У меня много более важных дел. Наверное, для вас, Генри, не секрет, что во дворце и в парламенте многие недовольны вашей работой. Предельно сухо заметил Эндрю Альберт. И желающих заполучить вашу должность предостаточно. А вы не хотите ответить на простой вопрос человека, пекущегося о вашем благе, барон. Я ничего не думаю по поводу газетных публикаций о губернаторе Ричмонде. Потому что опираясь в своей работе на более надежные источники информации, с трудом сдерживая раздражение, Хаксли все же остался на месте. То, что он не сумел ни предотвратить финансовую аферу Макферсона, ни вовремя предупредить власти о реакции народа на столь наглое обалванивание подданных короны, серьезно пошатнуло его авторитет, и сейчас лорду Генри приходилось тратить много сил, чтобы удержаться на плаву своей должностью, особенно предоставляемыми ею возможностями. Он весьма дорожил, так что при неверить неожиданной помощью даже такого неприятного для него человека, как барон Альберт, не собирался. Ну и кроме всего прочего, вы не можете не понимать, что газетчики ради красного словца и эффектного заголовка зачастую идут на откровенные выдумки. Все так. Снова совершенно спокойно отозвался Эндрю Альберт. Есть даже мнение, что освободительных газетчиков следует приструнить за откровенную клевету. Но речь сейчас идет не об этом. Барон снова попытался убедить собеседника оставить эту тему у Хаксли. Если речь идет об утаивании доходов от работорговли, предоставлении улготных условий на вывоз товаров компаниям, оформленным на родственников губернатора, о завышении расходов на содержание администрации колонии и тому подобных финансовых неурядицах, то это не ко мне. Такими делами в основном занимается счетная палата при парламенте, а интересы моего ведомства лежат в несколько иной плоскости. А вопросы государственной измены лежат в интересующей вас плоскости. Положил конец сомнениям оппонента Альберт. Это было очень серьезно. Лорд Генри бросил на собеседника испытующий взгляд, но на лице того теперь не было и тени усмешки. Неужели правда? Но、ну、что если за подобным заявлением стоит банальный передел сфер влияния? Ричмонд пятнадцать лет держит в яржовых рукавицах богатейшую из колоний Франштата. У двух прежних монархов вопросов к нему не было. Такие хваткие и решительные служаки обычно уходят со своих высоких должностей либо на почетную пенсию, либо примеком на тот свет. Что же вдруг изменилось при новом короле? Выяснилось, что губернатор приворовывает, так что не новость, а так сказать рабочие издержки. Измена? Да как может изменить губернатор франчтатской Рунгозеи? В чем может заключаться такая измена? Табак, кофе и пряности контрабандой поставляют креольцам? Они отправляют прямиком в митрополию. Или решил продать земли, принявшимся в последнее время активничать на восточном материке таридейцам? Смешно. Он же прекрасно понимает, что подобное ему не позволят сделать местные поселенцы и офицеры колониального корпуса, а вскоре в Нюпорт из митрополии прибудет новый губернатор и отдаст его под трибунал. Нет-нет, все это слишком невероятно и лишено какого-либо смысла. Так может дело просто в том, что его чрезвычайно статусная и доходная должность понадобилась кому-то из окружения молодого короля, например барона Альберту, уже успевшему показать свою ухватку. Нужно быть очень осторожным, губернатор Ричмонт глупо свалить которую очень не просто, как бы самому не оказаться придавленным его политическим весом. С другой стороны, если основания для подозрений в измене все-таки имеются. то такое дело может сильно поднять авторитет тайной канцелярии и самого Хаксли. Только бы не ошибиться с выбором стороны. Лорд достал из кармана презентованную ему в начале встречи сигару, обрезал кончики, прикурил от любезно протянутой через стол сигары и ворона и, окутавшись клубами ароматного дыма, осторожно произнес. «Кое-какие грешки за генералом Ричмондом, несомненно, водятся, но ни один из них не тянет на измену короне. О чем идет речь и откуда сведения?» То, что вы, Генри, не спешите верить мне на слово, делает вам честь. Эндрю Альберт довольно кивнул, словно подтверждая, что не ошибся в собеседнике. Что же касается ваших вопросов, то здесь все просто. Его величество имеет обыкновение пару раз в месяц тайно покидать дворец, чтобы под видом простого горожанина побродить по улицам столицы, посмотреть, как живут его подданные, послушать, о чем говорят, узнать, что думают о власти и о жизни в стране. Надеюсь, что во время этих прогулок, прервал барона Хаксли, его величество обеспечено надежной охраной. А то знаете ли, для его предшественника столичный воздух оказался весьма вреден. Я хорошо помню об этом лорд Генри. Не беспокойтесь, поспешил успокоить начальника тайной канцелярии барон. Так вот, не далее чем вчера мы с его величеством имели при занятную беседу с людьми, только что вернувшимися из Рунгозеи. Не стану утруждать вас пересказом всего услышанного. но среди обычной словесной шелухи прозвучали насторожившие нас слова о том, что в окружении губернатора все чаще звучит мысль об отделении от метрополии. Что? от неожиданности Хаксли подавился табачным дымом и закашлялся. А почему вас это удивляет? Советник короля невозмутимо пожал плечами. Судите сами. Ричмонд губернатор стоит уже пятнадцать лет. Метрополия далеко, а в колонии он обладает всей полнотой власти. Тут уж волей не волей начинаешь чувствовать себя местным корольком, а если окружение этому подворствует, то неизбежно начинаешь задумываться о большем и соблазнно превратиться из генерала в короля неизбежать. Но это же полный бред! начал было возмущаться Хаксли, намереваясь заявить, что в таком случае генерал останется без поддержки солдат колониального корпуса главной силы на всем материке. Но осекся, вспомнив о достоверных фактах солидных доплат офицерам и солдатам. производимых Ричмондом изутаиваемых отказанных доходов. Вот видите, Генри. Барон словно прочел мысли собеседника. Если соединить воедино разрозненные факты, то дело уже не кажется таким уж невероятным. Собственно говоря, моей задачей на сегодня было убедить вас в серьезности вопроса. Его величество на днях обязательно вызовет вас по этому поводу. Надеюсь, вы явитесь во все оружие. На этом разрешите отклониться. Еще дела, знаете ли. Эндрю Альберт решительно поднялся, собираясь уходить, но был остановлен вопросом лорда Генри. «А для чего вам это нужно, барон?» «Если на чистоту...» — усмехнулся советник, засовывая свернутую трубочкой газету в карман. «То я изучил всех претендентов на ваше место и решил поддержать именно вас, Генри. Так что вы уж меня не подведите...» «Так что вы уж меня не подведите. Я имел в виду, что вы хотите за свою услугу». Хаксли внимательно смотрел в лицо Альберта, готовый поймать любое проявление эмоций. В высших и шелунах власти никто ничего не делает просто так, и он хотел сразу узнать цену, которую ему придется заплатить за оказанную услугу. Молодому королю для руководства страной требуется хорошая команда профессионалов и единомышленников, а в команде, мой дорогой лорд Генри, игроки должны стоять друг за друга горой и вместе идти к общей цели. Присоединяйтесь к команде или идите к черту. Здесь все просто. С этими словами барон Альберт учтиво поклонившись покинул заведение. Хаксли не терпелось узнать, куда направится его неожиданный благодетель и ожидает ли его на улице группа прикрытия. Но лорд вовремя отдернул себя. Для этого у него есть специально обученные люди, которые все выяснят и сегодня же вечером сделают доклад по всем перемещениям барона. а он может спокойно заняться изучением всех имеющихся сведений о рунгозейском губернаторе». Лорд Генри неспешно докурил сигару, оставил деньги за кофе, к которому так и не притронулся, и, кивнув своим людям, направился к выходу. Тем временем Эндрю Альберт, выйдя из трактира, вовсе не стал спешить, как заявлял еще минуту назад. Напротив, он очень даже неспешно пересек улицу, дабы воспользоваться услугами чистящика обуви. А пока тот выполнял свою работу, он не мог бы спешить, Барон снова развернул газету и продолжил чтение, мерно попыхивая сигарой, которую все это время не выпускал изо рта. Расплатившись с чистильщиком, Альберт собрался было выбросить окурок, но снизошел до просьбы трудившегося над его обувью работяги и торжественно вручил его со словами «Пусть и у тебя сегодня будет удачный день». На что благодарный чистильщик ответил «Благодарю вас, господин», и совсем тихо добавил «Двое выше по улице, двое на квартал ниже». Два экипажа в обоих направлениях и еще один, по всей видимости, связной для общей координации. И вам не болеть, господин чистильщик, громко поблагодарил Эндрю и весело насвистывая отправился вниз по улице. Настроение у него действительно было хорошим. Барон остался доволен их встречей и тем, как лорд Генри отреагировал на предоставленную информацию, а то, что сотрудники тайной канцелярии собираются проследить его дальнейшие перемещения и возможные контакты. Только подтверждает профессионализм их руководителя. Сначала Эндрю Альберт в недавнем прошлом Андрей Воротинский не понимал, зачем оставлять во главе специальной службы Фродштата опытного руководителя, ведь водить заанаскакува небольшого новичка на высокой должности было бы куда как проще. Но центр настаивал на сохранении Хаксли во главе тайной канцелярии, и теперь Альберт Воротинский понимал, почему. Во-первых, его методы работы уже известны. Понятно, чего от него можно ожидать, а чего нет. Во-вторых, если найти к крепкому профессионалу правильный подход, то можно будет использовать всю мощь возглавляемой им структуры в своих целях, ни у кого не вызывая подозрений. Вот сейчас одним изящным ходом барона дал понять лорду Генри, что именно ему он должен быть обязан за сохранение своей должности, и посеял в его голове всеми сомнений по поводу генерала Ричмонда. По всей видимости, руководству нужны нервозность и неразбериха во Фродштадтской части Ронгозеи, и можно быть уверенным, что теперь проблемы у тамошнего губернатора точно возникнут. Хватково этого Хаксли, что надо. Эндрю задержался на несколько минут у лотка цветочницы, раздумывая между делом, не поиграть ли с филерами тайной канцелярии в кошки-мышки, но быстро пришел к выводу, что не стоит сейчас дразнить нового союзника. Сообщение об удачно проведенной встрече он передал через Слизнова. Все задачи на сегодня выполнены, так что можно доставить лорду Генри удовольствие, не заметив слежки, но и не вызвать у него и тени подозрений. Купив роскошный букет для жены, барон призывно махнул кучеру, подзывая экипаж, и направился домой. Когда спустя час он снова вышел на улицу, прямо перед его домом стоял другой экипаж с работающим на Хаксли кучером. Королевская площадь. назвал церковьевский Альберт и с невозмутимым видом откинулся на спинку сиденья. Все, что узнает сегодня лорд Генри, это что он пообедал дома, после чего отправился в королевский дворец. Все чисто и максимально прозрачно. Ни единого повода для беспокойства начальника тайной канцелярии.